Урок 13. Делайте сразу. Приучайте себя действовать без промедления. В мире много людей, которые ждут, пока не придет добрый человек и не подскажет им, что надо сделать, чтобы решить все их проблемы. Проблема, однако, в том, что никто так и не придет к ним на помощь. Такие люди ждут автобуса на улице, по которой автобусы не ходят. И если они не возьмут ответственность за собственную жизнь и не начнут самих себя принуждать к действию, все может кончиться вечным ожиданием. К сожалению, к таким о т н о с я т с я большинство людей. Только около 2% людей способны работать самостоятельно, без контроля со стороны других. Не случайно мы называем таких людей лидерами. Быть такого рода человеком должно стать вашей целью. Вам следует работать над тем, чтобы приобрести привычку принуждать самого себя к действию, не дожидаясь, пока кто-нибудь придет и даст вам пинка, даст вам разрешение или прикажет вам. Тем более, что вы уже проделали работу, нашли свою цель, определили задачи, которые нужно сделать. Теперь просто вы должны заставить себя управляться с ними в порядке значимости А, Б, С, Д... Одно дело, когда вы работаете на начальника и выполняете свои обязанности спустя рукава, лишь бы от вас отвязались, чтобы вас не уволили. Но когда вы работаете сами на себя, на свой бизнес, вы должны стать своим лучшим начальником. И требования, которые вы предъявляете к качеству своей работы, должны быть всегда выше, чем те, которые мог бы предъявить к вам, например, ваш собственный начальник. Почему? Да потому что вы работаете на себя. Заработали вы деньги или нет, от этого зависит ваша жизнь. Превратите в своего рода игру п р и о б р е т е н и е новых полезных для о т дела привычек. Вставайте чуть пораньше, работайте чуть упорнее, ложитесь спать чуть позднее. Всегда ищите способы пройти одну дополнительную милю за этот день. Сделать больше, даже если вам за это не заплатят. Самооценка. очень сильно зависит от того, что можно назвать ваша репутация в собственных глазах. Она растет или падает, по мере того, как вы преуспеваете в чем-нибудь или переживаете неудачу. Положительный момент состоит в том, что ваше мнение о самом себе неизменно высоко, когда вы заставляете себя выполнять работу с наивысшим качеством или добираетесь до той высоты, до которой обычный человек уже успевает отказаться от своей цели, позволяйте себе расслабиться на работе даже если у вас нету начальника на самом деле все время тяжело быть в концентрации но если вы используете вахтовый метод и принцип одна бочка за один раз тогда у вас все получается каждый день представляете себе что вам дано одно срочное задание как будто бы вы завтра уезжаете на месяц и у вас нету ни одного лишнего дня чтобы доделывать дела потом Также можете себе представить и награду, когда вы отлично сделаете работу, к а ч е с т в е н н о в полном объеме и в короткий срок. Например, представьте себе, что вы получите оплачиваемый обед в шикарном ресторане в качестве награды. Но сделать всю работу надо прямо сегодня, иначе приз будет отдан кому-то другому, кто работает лучше вас. Это помогает вам работать быстро и при этом выбирать только самое главное, не отвлекаться на мелочи. Принимайтесь за дела немедленно. Люди, добившиеся успеха, постоянно принуждают себя к действию, предъявляя к тому же к себе самые высокие требования. Тех же, кто не добивается успеха, отличает постоянная нужда в чужом инструктаже, контроле или даже принуждении к работе. Прекрасный способ избавиться от склонности к промедлению в делах состоит в том, чтобы всегда работать так, словно у вас в распоряжении всего один день, на ваши самые важные дела перед длительным отъездом или отпуском. Подвергая себя подобному принуждению, вы добьетесь большего и быстрее, чем обычно. У вас появится верный шанс стать высокопродуктивным, добивающимся успеха человеком. У вас повысится самооценка и м а л о п о м а л у вы приобретете привычку быстро выполнять стоящие перед вами задачи, к о т о р а я б у д е т верно служить вам каждый день в течение всей вашей жизни. Итак, определите крайний срок выполнения для каждой стоящей перед вами задачи. Используйте систему принуждения, поднимите планку в требованиях к собственной работе и не позволяйте себе расслабляться. Определив для себя крайний срок, упорно придерживайтесь графика, назначьте себе награду за успех и штраф за промедление. Составьте перечень каждого этапа, шага, который надо сделать для выполнения крупной задачи или проекта перед тем, как приступать к работе над ним. Определитесь, сколько минут или часов потребуется вам на осуществление каждого этапа. Подкорректируйте свои планы на неделю, чтобы выделить время для работы только над рассматриваемой задачей или проектом.